«Вы убедите меня в этом, если скажете, о чем думаю я», — заметил Блад. Доктор авакер окинул взглядом пустынную пристань, вдоль которой они шли в этот момент, и еще ближе, передвинувшись к Бладу, сказал вкратчивым голосом. «Не раз наблюдал я за вами, когда вы тоскливо всматривались в морскую даль, и вы полагаете, что я не знаю ваших мыслей. Ха-ха!